Глава 1879 Дорога к горам заняла у Хаджара несколько дней, в течение которых ему пришлось выслушивать стенания Хельмера на тему, что стоило все же кого-нибудь прибить. И если не в целях устрашения, то для успокоения собственной души. Генерал старался не слушать демона, Благо, за века, проведенный на тропе, ведущей от страны севера до страны бессмертных, в этом хаджар успел преуспеть. На редких привалах, когда приходилось переждать непогоду или заняться приготовлением пищи из скудных припасов, купленных в соседней с городом деревне на деньги, вырученные из представления в трактире, хаджар в основном занимался музыкой. Его пальцы бегали по струнам ронгжа, и в этом он находил для себя успокоение. Сродни медитации, но не направленной на то, чтобы познать новые мистерии или углубить понимание сути меча. Нет, теперь Хаджар играл и терялся в музыке для самого себя. Его пальцы извлекали только те мелодии, что он хотел сам не заботясь о том, насколько это полезно или как далеко продвинет его в той или иной стезе. Можно было смело заявить, что за эти три с половиной дня Хаджар впервые после нескончаемых тренировок не занимался развитием. Он даже остановил симуляции в нейросети, чего не происходило и вовсе за полтысячи лет, но генерал не переживал. Наоборот, он ощутил такую легкость о существовании, которой даже и не знал ⁇ легкость и покой. Но все когда-то заканчивается, закончилось и его небольшое путешествие, когда на долину опустилась ночь, стоявшие стражами вокруг нее скалы поднялись высокими массивами, отбрасывая тени делающие темноту внизу лишь плотнее и гуще. Горы, образуя естественную природную преграду, запечатлели на своих изрезанных лицах следы не только времени, но и рук мастера. От их подножия до клыкастых вершин виднелась череда высеченных ступеней, каждая из которых была глубоко врезана в каменную породу. Своеобразная лестница, истертая за бесчисленные сезоны ветров и дождей, таила в себе загадочное свечение. Свет исходил изнутри каждой ступени, мягко стелился по склонам, а затем водопадом падал вниз, контрастируя с бурлящей ночной мглой своим нежным безмятежным сиянием. «И почему я не удивлен, что ты здесь, Хаджи, не один?» И с этими словами Хельмер, щелкнув пальцами, исчез. Генерал же, покачав головой, тоже не сильно удивился тому факту, что у подножья собралась группа людей. Четыре человека, трое мужчин и одна женщина, все молодые, не больше двадцати пяти лет самому старшему из них. У первого, не самого высокого и крепкого, но с невероятно натруженными пальцами, через плечо был перекинут тугой моток веревки, в руках несколько железных кольев, на поясе пара сумок. Остальные тоже с веревками стояли рядом и что-то обсуждали. Они оказались так увлечены своим разговором, что не заметили, как к ним подошел Хаджар. «В этот раз попробуем северо-западный маршрут после третьей развилки», — пояснял тот, что стоял ближе всех к лестницам. «Думаю, так мы сможем пройти четвертый разлом». «В прошлый раз пробовали же. Да, но был ветер. Сейчас штиль, так что обстановка совсем другая». Хаджар, слушая их разговор, внезапно понял, что лестница, высеченная перед ним в горе, сильно напоминает другую, которую он уже прежде встречал. В предгорьях страны севера, на границе чужих земель, тоже имелись ледяные лестницы, ведущие вглубь гор. И выглядели они примерно так же, разве что были высечены не в отвесной скале, Она вполне себе в удобном склоне, и потому подниматься по ним проблем не составляла. Неужели Хафотис и там успел постараться? «А вы кто?» — вдруг спросила девушка, запястья которой были обмотаны тугими кожаными браслетами. «Хаджар-дархан», — представился генерал. «И вы тоже ищу путь к кузне Архатгалина», — четверо переглянулись. В безымянном мире такая ситуация вызвала бы не только секундное напряжение, но и, скорее всего, кровопролитие. Подобная редкость, как пещера, усыпальница или мастерская древнего, привлекала к себе адептов, как пламя мотыльков. И уж тем более никто бы не стал не то что делиться возможностью попасть в столь редкое хранилище тайны секретов, но не допустил бы самой возможности попытки другого адепта вмешаться в свои планы. Кстати, странным образом мысли о вечной возне адептов за ресурсы пути развития напомнили генералу о группе бессмертных, попавших вместе с ним сюда, в аномалию. Но вроде как мир вокруг не горел, города не пылали, а по дорогам не ходили слухи о каких-то демонах, сеявших хаос и смуту. Так что, возможно, те, как и было им велено, остались на горе. А зачем вам искренне удивился тот, что с мотком веревки и, видимо, негласный лидер четверки? Вы не похожи на исследователя прошлого. Исследователь прошлого. Эти четверо не видели в кузнях Хафотеса и Архат Галина ничего, кроме возможности немного узнать о прошлом. Для них не было ни жажды наживы артефактами, ни стремления к славе тех, кто первым попал внутрь, ни, разумеется, попытки обрести там какую-то силу. «Я собираю истории и былины», — ответил Хаджар. Наверное, он слишком много времени провел с духами, демонами и древними, раз научился врать, не говоря при этом ни слова лжи. Да и объяснять этим ребятам что-то о том, что генералу подсказал повелитель ночных кошмаров, где достать артефакты, способные вызволить Фени из темницы, слишком долго... «А!» — спохватился один из четверки и ткнул пальцем в сторону ножен на поясе Хаджара. «Так вы ученый! Тогда все понятно! Вы простите наше удивление! Просто не каждый день встретишь у светящихся лестниц кого-то, кроме нас, археологов!» Хаджар скупо улыбнулся и, посмотрев наверх, оценил взглядом, насколько сложный предстоит маршрут. Лестница змеей петляла, поднимаясь все выше и выше, пока, едва не коснувшись облаков, не терялась внутри скалы, пронзая ту, словно нитка угольное ушко. И, казалось бы, чего сложного подняться, но даже если не принимать в расчет тот факт, что многие из ступеней обвалились со временем и вместо удобных прорех в породе превратились в пологие пазы, то сама лестница местами разветвлялась, разделяясь на несколько рукавов, иногда закручивалась в спирали, а затем и вовсе обрывалась в пустоте, словно лабиринт, только не объемный, а плоский. Ох уж эта любовь древних к лабиринтам! «Удачи вам, достопочтенные!» — слегка поклонился Хаджар, и прежде чем четверо молодых археологов успели ему что-то ответить, Генерал взмахом руки открыл тропу ветра. Ступив на просторы дорог своего верного друга, он за пару мгновений взмыл к небесам, оказавшись прямо около самого входа не было. Только что с земли он видел, как лестница в том самом месте, где он сейчас стоял в воздухе на тропе ветра, уходила в скалу, а сейчас наблюдал перед собой последнюю ступень, увенчанную все той же серой скальной породой. Нахмурившись, Хаджар отбежал, отлетел в сторону, надеясь, что здесь присутствует игра света и теней. Но с какого бы угла ни смотрел, прохода не было. На долю мгновения он оказался во власти искушения воспользоваться синим клинком и прорубить вход внутрь. Но вряд ли Хафотис и Гален не подумали об этом, когда создавали данное сооружение. Выругавшись, причем весьма грязно, Хаджар спустился обратно к подножью. Сойдя с тропы ветра, он встретился взглядом с лидером четверки. Тот незатейливо почесал затылок и сверкнул карими глазами. «Мы не успели предупредить вас, мудрейший ученый». Лестница в кузне зачарована таким образом, что только тот, кто пройдет весь ее путь, сможет попасть внутрь, иначе гора не откроет своих секретов. Но, разумеется, без всякого удивления выдохнул Хаджар и, протянув руку на тропу ветра, достал оттуда длинную веревку. Для остальных это должно было выглядеть так, словно незнакомец достал что-то из пустоты, предварительно убрав внутрь половину руки, но подобное зрелище не вызывало у них ровно никаких эмоций. Это заставило Хаджара вернуться к недавним мыслям об ученых аномалии и всем пути развития безымянного мира. Дурацкие мысли... «Я пойду с вами», — твердо произнес Хаджар, и, видимо, его голос оказался достаточно тверд, чтобы не вызывать споров и пререканий.